Глава пятая. Спалось мне тревожно. Во сне мелькали обрывки образов, не то придуманные подсознанием, сознанием, не то позаимствованные из чужих воспоминаний. Я куда-то бежала, с кем-то боролась, а иногда меня снова накрывало безжалостными волнами. Просыпалась раз пять, не меньше, каждый раз убеждаясь, что не все из моих безумных фантазий иллюзорно. Что бы ни происходило, я неизменно оказывалась в чужой спальне под фиолетовым балдахином, и раз за разом, находя себя в одном и том же месте, даже понемногу начала к нему привыкать. Поэтому, проснувшись в очередной раз, я сперва успокоенно нашла взглядом в фиолетовый цвет и только несколько мгновений спустя поняла, что в спальне я уже не одна. а моего плеча касается чья-то рука. Я дернулась, резко садясь, и касание превратилось в хватку. Более того, мне еще и зажали рот, опрокинув обратно на подушку. Сделай одолжение, не кричи. Это я. Немного проморгавшись, я обнаружила, что столь бесцеремонно меня угомонить решил давешний некроман спаситель Дариан! Как там его? А, Хорнелл. Всплеск адреналина и колотящееся сердце соображать не помогали, ну вот совсем. Увидев, что я немного успокоилась, он осторожно убрал ладонь с моего лица и немного отстранился. Все в порядке, так же тихо сказал он. Я не удержалась от скептической гримасы. Хороший порядок. «Короля убили, и люди между мирами путешествуют. О чем ты вообще?» «Ну, значит, не все», — пожал плечами он. «Главное, что шуметь не стоит». И так переполох кругом. Я хотела сказать, что собиралась не кричать, а начать драться, но решила промолчать. Тонкая сорочка сползла с плеча, и я потянулась ее поправить, нарочно повернув голову в сторону, чтобы не видеть, куда будет смотреть Дриан, который так и продолжал сидеть на моей кровати. — Слушай, а в вашей стране нормально, когда посторонний мужчина вторгается в спальню к девушке? — Ты хотела сказать «в вашем мире»? — Нет, я хотела сказать именно это, — возразила я, наконец, — переборов непрошенное смущение и поворачиваясь обратно. Вряд ли у вас единственная страна на весь мир с одинаковыми традициями в каждом из регионов. Дриан смотрел очень внимательно. Точно так же, как и раньше, и точно так же совершенно невозможно было понять, что кроется за его взглядом. Логично, — заметил он, наконец вставая. Стран у нас хватает, как и обычаев. Кое-где в восточных странах даже рабство сохранилось. Он окинул взглядом комнату, отдельно остановившись на стопке вещей, которую я сложила на стуле. Сверху лежала небольшая сумка с ремнем через плечо, которую я нашла в том же шкафу. — Выбери из одежды что-нибудь поудобнее. Да уж понятное дело, что не в розовом платье я отправлюсь. Кстати, а куда? Далеко нужно будет ехать. Как сказать, с одной стороны далеко, с другой — совсем близко. Сама увидишь. Сплошные загадки. Но я не успела возмутиться. Некромант уже направился к выходу. Лишь на мгновение задержавшись на пороге, чтобы бросить. Нет. Ненормально. Я поджала губы в сторону закрывшейся двери и зевнула. Спать хотелось ужасно. Наверное, как ответ на столько переживаний. Сквозь шторы пробивался серый рассвет. Я еще раз оглянулась на дверь, вылезла из-под одеяла и подошла к окну. Пушистый ковер сменился досками паркета, неприятно холодящего босые ноги. Снаружи мало что можно было разглядеть. Все укрывал плотный туман. Кажется, я на третьем этаже, судя по высоте от земли. И сейчас теплое время года. Сквозь белесую пелену пробивалась зелень травы и кустов. Хм, ну или теплый регион. Стекло начали покрывать мелкие капли дождя. Я поежилась. На мгновение захотелось забраться обратно в кровать, и поспать еще так денек-другой, наплевав на все волнения и проблемы, но затем я встрепенулась. Я же этот! маг! Ну или стану им, вроде бы. На лучше соображающую голову вчерашние недоговорки Старина и Дариана начали казаться довольно подозрительными. Надеюсь, тут не практикуется отсев кандидатов в соотношении один к пяти Пяти тем, кому не повезло, разумеется. Если выяснится что-то подобное, то надо будет постараться сбежать и найти союзников в другом месте. Я, ну, то есть Алиадна, высокорожденная дама, не так ли? И даже если учесть тот факт, что Алиадна погибла, наверняка можно найти тех, кому будет выгодно со мной сотрудничать, а еще лучше друзей, которым я смогу доверять. С другой стороны, Дриан ведь говорил, что им очень нужны мои воспоминания. Значит, как минимум не бросят одну. Да и что-то внутри меня настойчиво говорило, что ему можно верить. Может быть, та самая моя интуиция? Все это я обдумывала, натягивая на себя одежду. оставшееся сложила в наплечную сумку. подтянула ремень, устраивая ее поудобнее, накинула легкий плащ с капюшоном и почувствовала себя готовой ко всем приключениям новой жизни. Еще бы еды где-нибудь раздобыть. Еда ожидала меня буквально за порогом, будто, читая мои мысли, некромант одобрительно кивнул, осмотрев мой новый наряд, и сунул мне в руки фляжку и что-то вроде мясного рулета, завернутого в тонкое плотное тесто. Я осторожно откусила кусочек. «Вкусно!» «К сожалению, никто из нас не сможет тебя сопровождать», почти оправдывающимся тоном сообщил маг, пока я подозрительно принюхивалась к фляжке. «Вроде бы просто вода». «И так понятно», — отмахнулась я. «Король умер, и тут же несколько человек решили уехать». Ни разу не подозрительно было бы. У меня хоть веский повод есть. Дриан поднял брови и, казалось, удивленно посмотрел на меня. — Рад, что ты это понимаешь, — медленно произнес он. — Думаю, ты быстро сориентируешься. Все те, в ком пробудилась магическая сила, кроме обучения, должны пройти некую процедуру. Она определит, какими именно силами обладает этот маг и поможет стабилизировать его силу. Я закашлялась, чуть не подавившись куском. «А эта процедура сильно опасна?» «Не особенно», — спокойно ответил маг, и у меня немного отлегло. «Но каждый должен пройти ее сам». Не существует советов или рекомендаций, как лучше это сделать. Более того, ни один из магов не поделится с кем-либо своим опытом. Так заведено. Все странше и странше, как говаривала одна известная героиня. Тоже мастер влипать в непонятные ситуации. А какие у магов есть силы? Все изначально разные? Это я говорила уже на ходу. Мы вышли из уютных покоев и вновь зашагали по коридорам. На этот раз не под ручку, а просто рядом, и я изо всех сил постаралась не отставать от широкого шага Дориана. Впрочем, через какое-то время он заметил, что я не успеваю за ним, и подстроился под меня. Вокруг царило оживление. Всюду сновали мрачные люди и еще более насупленные стражники. Мимо прошла группа людей в одинаковой темно-красной униформе, несущие свертки с черной тканью. У меня внутри все сжалось от страха, но один за другим стражники, которые бдительно изучали каждого человека, замечали моего спутника, почтительно кланялись и отступали, освобождая проход. Разные. И маг... Управляющий ветром не сможет напрямую подчинить себе земную стихию, только окружным путем. В отличие от меня Дриан Шоу, казалось, вообще не обращая ни на кого внимания. И на расступающихся перед ним людей не реагировал ни единым кивком головы. Существуют маги, тьмы и света, крайне редкие птицы, ментальные. Те, которые могут управлять людским сознанием, предсказывать будущее и слышать мысли. Эти встречаются не сильно чаще, а востребованы, пожалуй, даже и больше. Стихийные. Огонь, воздух, земля. Тут все просто. И так называемые бытовые маги. Их неисчислимое количество разновидностей. А поскольку каждая сила уникальная... то бытовых почти невозможно классифицировать. Как правило, они наделены силы меньше прочих. По умолчанию считаются условно слабыми магами и чаще всего предрасположены работать с более материальным миром. Из них получаются рунологи, алхимики, зачарователи всех мастей, а там уж кто где себя найдет. Придворный маг-садовник, Понаразводил в оранжереях поющих цветов, и никто не может понять, ни как он это сделал, никак их заставить замолчать, если нужно. Но одаренный парень, вне всяких сомнений. — А ты? — спросила я с интересом, выслушав эту лекцию. — Ничего себе у них тут! Интересно было бы узнать, как влияет на быт вся эта магия. и помогает она прогрессу или тормозит его. Ведь зачем продумывать, например, систему освещения улиц, если фонари можно просто начаровать? — Что я? — не понял Дариан или сделал вид, что не понял. — Какой магией владеешь ты? Встайлен, понятно, огненный маг, а ты? — Я — это я, — ответил он, по сути, не ответив вовсе. «Надо же, какой скрытный!» «Тогда некромант вполне подходит. Я, в свою очередь, не стала допытываться». «Некро! Эти ваши маги, которые могут оживить умерших?» «Я не некромант». «Оживил же! Не я, а артефакт», — терпеливо объяснил маг. «К моей силе это отношение не имело». То есть ты маг, который может создавать артефакты? Артефакты никто не может создавать. У Дериана оказался просто талант объяснять так, что это вызывало еще больше вопросов. Этот секрет утерян еще в глубокой древности, и существующие артефакты — те, что сохранились с тех пор. Но Старин вчера сказал, что твой амулет — экспериментальная модель», — указала я на явную несостыковку в его рассказе. «Значит, ошибся», — бесстрастно заметил маг. «Значит, будешь некромант», — отрезала я. Он только вздохнул, но не стал спорить, чтобы не вызвать новый виток вопросов на явно неудобную для него тему. За очередным поворотом в куда более безлюдный коридор маг открыл передо мной высокую дверь, и мы оказались в просторном помещении со множеством небольших столиков и кресел. На каждом лежали книги, бумага и, кажется, пищи принадлежности. Больше разглядеть я не успела, потому что отвлеклась на тех, кто явно нас ждал.